Глава 18 «Твою мать!» — раздался где-то пронзительный человеческий крик. За ним последовала короткая очередь из карабина. «Что там такое, Поуэлл?» — тревожно спросил Уилкс. «Это часовой в отсеке королевы?» — пояснил тот, включая контрольный монитор. Изображение засияло всеми цветами. На экране часовой отчаянно полил во что-то, что находилось за пределами их видимости. Майор повертел настройку, и картинка медленно поползла в бок. Показалась открытая дверь. «Боже праведный!» — выдохнул Уилкс. Часовой закричал снова. Это был тот самый десантник, который так нагло посмеивался, когда Уилкс сбили, приходили смотреть королеву. И в это мгновение на экране мелькнул острый хвост, который резким и точным движением, нагнав часового, пронзил его грудь с такой легкостью, будто входящая в ткань негла. Десантник обвис, оружие выпало у него из рук. Массивный ребристый хвост взлетел еще раз, как кнут, и беспомощное тело вылетело из камеры. — Младенец Иисус! — прошептал Поувелл. «Он выпустил королеву! Спирс!» — эхом ответил ему Уилкс. На экране поплыли другие сцены. У королевы оказалась компания. «Быстро на корабли! С базой покончено! Все мы сдохнем, если останемся здесь!» — крикнул Уилкс. Теперь это могло случиться в самое короткое время. Сукин сын решил устроить настоящий ад. Спустя пять минут после нажатия спирсом заветной клавиши королева со своим выводком оказалась на свободе. Она кипела желанием уничтожать все, что попадется ей на глаза. Сапер взорвал двери, разлетевшиеся в вакууме совершенно беззвучно, только потянувшийся изнутри воздух пушистыми белыми кристаллами замерцал в холодной ночи. Вперед! Охрана шлюза открыла огонь по крайней мере, та ее часть, что уцелела от взрыва. У солдат Спирса было преимущество внезапности, и поэтому в этой первой схватке погиб лишь один десантник. Взвод ворвался в шлюз, рассеял охрану, и первая стадия операции прошла даже лучше, чем можно было ожидать. Вся атака от начала и до конца записывалась на пленку, разумеется, для будущего. Он опубликует это потом, И надо сказать, это будет неплохо. Командир, не сидящий в кресле и дающий приказы по рации, а настоящий солдат, находящийся в самой гуще событий. Но это еще не конец, нет. Те, кто перешел ему дорогу, горько раскаются и пожалеют, что дожили до этого дня. Внутри шлюза спир смахнул десантником, чтобы они подняли щитки шлемов. «Давайте вперед, но защитных костюмов не снимать. Они, возможно, попытаются отключить систему жизненной поддержки. Пробирайтесь к шестому пульту. Он нами закодирован. И никаких переговоров по рации, поскольку о нашем пребывании здесь уже известно. Да, и попытайтесь взять кого-нибудь живым, стрелять по ногам» и с этими словами спирс снова опустил забрала своего шлема уилкс несся вперед с карабином наготове за ним не отставая бежали билли и пауэл визжала сирена военной тревоги душераздирающие уи а уи а повторяющиеся снова и снова красные огни вспыхивали при каждом повороте коридора по которому в панике мчались мужчины и женщины, уже знавшие, что произошло, но все еще не осознавшие подлинного размера несчастья. Уилкс знал, что большинству из бегущих спастись теперь не удастся. Каким-то образом Спирс выпустил этих проклятых тварей на свободу, и теперь они, сжигаемой жаждой крови, будут хватать всех, кого попало, И творить с ними то, о чем все слишком хорошо знали. По дороге Билли отыскал портативный передатчик. «Мич, Мич, ответь мне! Уходи немедленно! Встречаемся в ангаре! Чужие выпущены на свободу! Спирс на базе! Мич!» Но если Бюллер и слышал ее, то почему-то не ответил. Беспокоиться же сейчас о причинах молчания андроида у Уилкса не было времени. Неожиданно из открытой двери в проход выскочил Трутень, и угрожающе двинулся на них, разевая дьявольскую пасть. Слюна свисала с зубов длинными полосами. «Сдохни, свалочь!» — пробормотал Уилкс, и, вскинув карабин, вручную прицелился. Времени наводить лазер уже не было. Прогремело несколько быстрых очередей. Пробивающие броню пули размазали морду чужого чешуя его хитинового покрова разлетелась брызнула кислота чудовище начало заваливаться в боки назад ударилось о стену и медленно сползло на пол уилкс дал еще несколько бесполезных уже очередей и в ушах у него от грохота больно зазвенело черт надо было воткнуть глушители ладно если он сегодня останется жив то можно будет побеспокоиться и о том, как бы не оглохнуть. В старости он непременно будет беречь свои уши. Кислота на полу пузырилась, испаряя клубы отвратительного вонючего дыма. Смотри, не вляпайся в кровь твари! Они побежали дальше. Из-за угла выскочил десантник с поднятым карабином. Но Спирс заметил его первым. Он выхватил пистолет, вскинул его и, бросив руку с оружием на ладонь левой руки и, приняв классическую позицию, выстрелил три раза. Техника эта называлась «двойной мазамбикский удар» в связи с одной старинной полицейской акцией в далекой африканской стране. Это была стандартная процедура – две в сердце, одну в голову. И всегда только в таком порядке. Спирс в свое время догадался что происходило она с тех давних пор, когда под обычной гражданской одеждой порой скрывались бронежилеты, и, чтобы удостовериться в смерти противника, запасной выстрел наносился по незащищенной голове. Но невезучий десантник не носил бронежилета, и потому даже одного из трех выстрелов оказалось для него достаточно. Когда парень упал... Спирс ощутил, что в крови его снова, как и всегда, когда он убивал кого-то один на один, поднимается чувство триумфа выжившего. Это чувство заставило генерала вновь вспомнить те далекие времена, когда он был еще мальчиком и в первый раз переиграл своего противника. Томми спрятался в хозяйственном чулане, где в беспорядке были свалены швабры, вакуумные пылесосы И ароматические трубы очистителей. Гранулированные чистящие порошки свербили ему ноздри, понуждая чихнуть, но, зажав нос пальцами, мальчик держался. А снаружи темного чулана в полуосвещенном холле крался, выискивая его, Томми, Джерика Акс. Дело происходило после отбоя, когда все должны были уже спать. Даже взрослым десантникам и врачам, полагалось быть в постелях, но Джерика плевал на правила. Что этот Джерика был тупой задницей, Томми знал точно, но задницей он был здоровый и имеющий вес среди кадетов. Каким-то образом и неизвестно за что, Томми попал в число мальчишек, которых эта задница презирала, и с того времени, увидев Томми одного, сей ублюдок норовил пнуть его, или ударить. Не то, чтобы Томми не давал сдачи, нет, он дрался отчаянно. Но Джерика был старше, десятью килограммами тяжелей и полгода изучал боевые приемы. Томми уже несколько раз ввязывался с ним в настоящие драки, даже разбил этой сволочи нос, что, правда, стоило ему сломанной руки плюс двух зубов, которые пришлось вставлять. Плюс... Пятнадцать швов над левой бровью. И потому Томми горячо желал только одного, чтобы Джерико когда-нибудь решил прогуляться по краю небоскреба, в котором они жили, поскользнулся бы и упал вниз, где его переломанного сожгло бы нещадное солнце, а птицы-стервятники растащили бы поганые кости так, чтобы никто никогда и нигде их не нашел. «Можно точно так же мечтать и о получении офицерского чина в 10 лет, дурень!» — увещевал себя Томми. «Джерика ведь не такой идиот!» И вот сейчас он сидел в чулане, надеясь, что Джерика не придет в голову искать его здесь. Томми устал, ему хотелось забраться в постель и выспаться перед завтрашними занятиями. Но вот он вынужден сидеть здесь и прятаться от очередной трепки. Голые ноги прошлепали по полу рядом с чуланом. Джерика, конечно, снял ботинки, но все равно шумел, как сломанный робот. Томми услышал, как скрипнула дверь в ванной, куда этот головорез отправился его искать. Дело дрянь. Разумеется, потом он притащится и сюда. Спрятаться по-настоящему в чулане было негде, разве что залезть в мешок для мусора, установленный на мусоропогрузчике. Конечно, если он свернется там и совершенно закопается, Джерика никогда его не обнаружит. Томми застыл, засунув одну ногу в мешок, но вдруг остановился. Он неожиданно разозлился. «Нет, черт возьми, он не прав. Не надо ему прятаться от жополиза Джерика Акса, только потому, что тот старше, сильней и лучше натренирован, чем он, Томми. Нельзя!» В чулане, за исключением смутно блестевших частей автоочистителя, припаркованного у двери, ничего не было видно, но все же Томми удалось рассмотреть в темноте широкую скобу, прислоненную к очистителю. Она была длиной немногим более полуметра, алюминиевый пруд толщиной с запястья Томми, заканчивающийся тупым, посаженным под углом острием. Использовалось это орудие для того, чтобы соскребать песок с очистителя, и было похоже на садовую мотыгу, кем-то согнутую. Томми немедленно оторвал скобу и взвесил ее на дрожащей руке. Скоба оказалась замечательно тяжелой. Когда Джерика появился на пороге, Томми был уже во оружии. Джерика Акс еще успел удивиться и округлить глаза. Но мгновением позже Томми прыгнул на него и обрушил скобу острым углом прямо на череп своего врага. Раздался приятный хруст. Джерика закричал, что было тоже весьма приятно, и, пролетев по коридору, ударился о противоположную стену. Там он сполз на пол и, застанав, потянул скобу из головы. Кровь заливала ему глаза. Затем он удивленно поднял глаза на Томми, словно до сих пор не понимая, что происходит. Томми наклонился к поверженному врагу. — Ну-ка, дай мне ее обратно, — приказал он и выхватил скобу из рук Джерика. Соображать в тот момент Томми не мог, но чувства страха, стыда засодеянное и гнев, соединившись, превратились в какой-то коктейль чувств который до сих пор ему испытывать не приходилось. Он вдруг ощутил в себе такую силу и власть, какие давали победу над любым врагом. — Я истекаю кровью, — простонал Джерика. Осталось недолго, — ответил Томми и снова занес скобу над его головой. Томми Спирсу едва исполнилось девять к той ночи, когда он убил первого своего врага дьявольщина прохрипел один из солдат спирса и генералу пришлось оторваться от приятных воспоминаний удивительно пролетело всего каких нибудь пять секунд не больше воспоминания спрессовались как файл на струйном принтере один из трутней стоял неподалеку готовый к нападению Спирс медленно выступил вперед, стараясь встать так, чтобы свет сверху падал прямо ему на лицо. Затем, убедившись, что трутень отлично его видит, вытащил из -за ремня специальный передатчик и сказал. — Ты знаешь, кто я, а королева знает, что это такое. Спирс взмахнул передатчиком. Пол отсека для яиц заполыхал взрывами, и все это зрелище высвечивалось на экране. Спирс убедился, что королева видит это тоже. Разумеется, сейчас она призовет своих трудней спасать яйца, надеясь найти где-нибудь безопасное место. Впрочем, на это у нее не будет времени. Да это и бесполезно. Она не знает, что Спирс заминировал всю эту чертову станцию и в любой момент может отправить ее в небытие. Но то, что видел Трутень, королева знала, и чудовище, зашипев, развернулось и побежало куда-то назад. — Вот дьявольщина! — снова пробормотал солдат. — Да он вас испугался! — И было отчего. Теперь прямо вперед! Взвод больше не колебался. — пауэлл Туда, туда! — Ответил майор. Уилкс обернулся к Билли. Все, в порядке, прохрипела она, сама едва переводя дыхание. Ну, Мич! Плох на вкус, если он не будет шевелиться, они просто пробегут мимо. Спирс не пробежит, уточнил Поугол. Спасибо, майор, огрызнулся Уилкс и снова обратился к девушке. Послушай, он же знает, куда мы направляемся, и поэтому сделает все, чтобы мы туда добрались а потом присоединиться сам. Я не могу оставить его здесь, твердо заявила Билли. Хорошо, мы его дождемся, я тебе обещаю. Билли кивнула. Ничего другого в такой ситуации, кроме как поверить Уилксу. Ей не оставалось. Выбора не было. Кто-то сзади отчаянно закричал. Затем послышался звук булькающей жидкости. «Часы не стоят на месте, ребята!» Билли показалось, что она бежит уже большую часть своей жизни, и нет ни места, ни времени, чтобы передохнуть. «Вперед! Я за вами!» — прошептала она, и они продолжали бежать вперед.